уйти, унося в душе горечь, которая потом будет жечь до конца дней. Нет и еще раз нет. лишь когда Динамо снова найдет себя, можно будет подумать об этом. Сезон мы закончили бесславно. Дело было даже не в том, что мы оказались на седьмом, столь непривычным для себя месте, а в стиле нашей игры. Если вообще дозволено будет назвать стилем то хаотическое движение, что демонстрировали на поле футболисты, начисто лишенные общих задач и целей. На фоне быстрых, энергичных, заряженных на победу футболистов молодого Днепра, Зенита, Спартака, игроки Динамо еще вчера задававшей тон в советском футболе, выглядели эдакими неучами, случайно чутившимися в высшей лиге. Можно было бы подробнее остановиться на играх красноречиво раскрывавших нашу внутреннюю суть в том сезоне. Да стоит ли ворошить прошлое, ибо в нем не было ничего такого, что можно было бы назвать наукой на будущее. Это не тот случай, когда говорят, что на ошибках учится. Футбол игра душевная. В последнее время тренеры охотно подсчитывают все, сколько раз ты коснулся мяча, Как часто терял его или делал неточные передачи, сколько раз бил поворотами и каков процент брака в твоих действиях? Сидишь на подобном не то разборе, не то замаскированной накачке и думаешь, почему никто не просчитал, сколько раз футболист вместо того, чтобы не раздумывая пробить поворотом, вдруг отдает мяч своему партнеру. Да так, что и невооруженным глазом видно поспешность. И он стремится просто-напросто избавиться от черно белого шарика. Причем делается это интуитивно, рефлекторно. Но в этом-то и таится опасность, ведь как известно, рефлексы можно и приобретать, как следствие вот таких нудных и скорее всего ненужных игроку назиданий о технико тактическом вооружении футболиста и появляется боязнь меча. Поязнь нерешительных действий, нежелание брать игру на себя. Нет, я не против подобных исследований и изучений. но это область теоретиков, ищущих пути интенсификации игры, избавления её от лишних непродуктивных действий и, конечно, улучшения тренировочного процесса. Я или мои товарищи по сборной, скажем, нисколько не стали играть лучше, когда узнали, что процент брака у нас в играх в Испании почти такой же, как у тех же бразильцев или западных немцев. На мой взгляд, увеличение этими новомодными течениями в спорте, особенно в футболе, привело к тому, что перестали учитывать главный фактор, без которого ни твоя прекрасная форма, ни твое великолепное мастерство не сработают душевную настроенность на борьбу, на игру, на преодоление сопротивления соперника, радость от самой тяжелой схватки. Вот поэтому не лучше ли поменьше говорить футболистам о процентах и количествах технико-тактических приемов, а больше думать о настрое игрока на матч, стремиться создавать тот самый бойцовский дух. О котором так часто говорят и которого действительно не хватает нам порой, как во внутренних играх, так и в ответственных международных состязаниях. Молодёжь нужно учить играть с душой, а не только пяткой или подъемом. Это делается на тренировках. Это элементарные азы, без которых тебе не место в большом футболе. Я не представляю себе Всеволода Боброва или Анатолия Бышевца Льва Яшина, Игоря Игорянетта, Эдуарда Стрельцова или Йозефа Саба, десятков других выдающихся советских футболистов эдакими ходячими арифмометрами или ЭВМ, высчитывающими на ходу, сколько и когда они наделали брака и перевешивает ли их положительные действия отрицательный баланс, набранный в том или ином матче. Мне стало бы не по себе, если бы кто-то сегодня выставил против каждого такого имени цифровые данные, характеризующие мастерство футболиста. Ведь каждый из больших игроков это личность, это совершеннейшая система глубоких чувств и переживаний, красочная палитра, которых содержит не грубые краски, а полутона, оттенки, акварельную прозрачность и многослойную насыщенность, которые только и способны создать правдивую и прекрасную картину.